Глава двадцать «Мне, конечно, нравится, когда хорошенькие девушки лежат на мне, но я предпочитаю, чтобы на них в этот момент не было одежды». Хмыкая произносит хорл, возможно, слишком сильно изображая, что не испугался. «Да иди ты!» — огрызаюсь я и оглядываюсь, чтобы удостовериться, что опасность миновала. «У нас ещё треть дистанции!» и Я поднимаюсь и бросаю взгляд в ту сторону, где сейчас должен быть Вальгард, и тот, словно почувствовав, смотрит в ответ. Внутри сжимается пружина, а меня словно окутывает теплом. Даже забывая что всё ещё нахожусь на раскачивающейся платформе и могу быть в любой момент атакована каким-то опасным заклинанием. «Не зависаем!» Встав на ноги, командует Хорл. глены и по бокам! как Когтистую держать в центре!» Я замыкаю и страхую спины. удивительно но оставшаяся часть дистанции оказывается будто бы втрое легче. Мы доходим до финальной черты, отмечаем кристаллами завершение дистанции, и вся полоса мгновенно останавливается. «Двое из вас сошли бы с дистанции, и если бы не раненый боец», — усмехается Вальград, когда мы выстраиваемся перед ним. «Один раз она прикрыла случайно, второй — осознанно, но оба раза для вас могли стать критичными». Он вроде бы говорит спокойно, но в то же время я слышу лёгкую насмешку над самоуверенностью парней. «Советую вам хорошенько поразмыслить над тем, как прошло сегодняшнее испытание», — продолжает Вальгард. «И провести работу над ошибками». Он окидывает взглядом всех остальных. «Надеюсь, все запомнили, и мне не придётся каждую пятёрку отдельно ставить в подобные условия. Все свободны. Завтра по расписанию». Вальгард поправляет плащ и перчатки и уходит с площадки. Остальные тоже быстро идут следом. Я хочу присоединиться к ним, но Хорл ловит меня за руку. «Постой, когтистая», — говорит он. «С меня ужин за спасение. Завтра. В Ларинхейте. У Большого Бина». «У Бина? Обалдеть! Да туда очередь, говорят, за месяц занимают. Хотя от отчего удивляться? Хорл из семьи владельца ювелирных лавок». Говорят, их дело уже больше века, а алмазные и рубиновые шахты самые богатые. «Столовый поем», — усмехаюсь я и высвобождаю руку. «Нет, ты не поняла», — хмурится Хорл. «Я, ты. Замечательный вечер. Это ты не понял. Я, библиотека, реферат. Я развожу руками. На мой взгляд, так звучит интереснее». Хлиф хлопает Никаса по плечу. «Кажется, тебя только что бортанули, приятель». На лице Хорла появляется непонимание, но он искренне пытается сохранить спокойствие, показав, что ничего необычного не произошло. Алисия просто решила взять время, чтобы подумать. Я ничего не отвечаю, пожимаю плечами и, оставив парней обсуждать всё это, ухожу. Мне ещё в библиотеку делать домашку, которые отсыпали столько, что я не уверена, что вообще сегодня удастся поспать до того, как пора будет вставать на тренировку к Вальгарду. Естественно, я первым делом забегаю к себе, чтобы переодеться. И снова понимаю, что очищающий артефакт мне нужно будет найти. Потом беру сумку, закутываюсь в шерстяную накидку и отправляюсь в библиотеку. Честно говоря, это было одно из моих самых любимых мест ещё с первого курса, потому что тут можно было затеряться. Я тут спасалась от девчонок, которые старательно меня задирали пытались сделать куклы для битья во всей Академии. Только вот не вышло у них, да и задирать меня перестали после того, как узнали, что именно я оказалась одной из тех, кто помог в раскрытии заговора против королевской семьи. Отношение изменилось, а вот бывать в библиотеке я люблю всё так же. Вот и сейчас бережно прикладываю кристалл к пазу и вхожу в открывшиеся двери. В вечернее время тут почти всегда царит полумрак, которым хорошо видны защитные символы, поблескивающие на потолке, а также колы и нити, связывающие книги с центральным книжным камнем. Всё внутреннее пространство заставлено высоченными стеллажами с книгами. Уровни этажей амфитеатром спускаются до самого низа, где в центре располагается огромный читальный зал с массивными столами. На верхнем же уровне стеллажи настолько высокие, что они теряются в темноте. Именно на верхнем ярусе я и любила прятаться, потому что там редко кто-то бывает. В основном книги, которые могут понадобиться студентам, располагаются ниже. Я касаюсь кристаллом книжного камня, думая о том, что мне нужны книги об ищейках. К моему удивлению, из всего толстого пучка нитей остаётся только штук пять. То есть мне подходит только пять книг. Что-то как-то не густо. Собираю все пять и спускаюсь к столам, чтобы хотя бы начать работу. Пролистав первые две книги, я понимаю, что в них только самая общая информация. Про то, что это одна из должностей при императоре. Что ищейки почти независимы. Что они самые сильные манки, самые хитрые. Чаще всего драконы. Короче, самые-самые. И -самые. еще больше задаюсь вопросом, а при чем тут, собственно, я? Открываю третью книгу и... Студентка Крукс. Я словно сквозь толщу воды слышу голос Вальгарда. Кажется, ты пропустила комендантский час. Ох, что! Опять!»